Глава восьмая Телефон разрывался в кармане джинсов. Слова вздрогнул, услышал быстрые шаги по коридору, направляющиеся в его сторону. Быстро поправил лист фикуса, прикрыв белый пакетик, повернулся к окну. Сзади услышал знакомый голос. — Ты что не отвечаешь? Прячешься от старого друга? — засмеялся Максим, обнимая Славу. — Не слышал, извини, задумался, — соврал Славик. — А я к тебе на Новый год приехал. Решил с лучшим другом его встретить. Слава обрадовался, раскрыл объятия, даже поднял Макса. Одновременно подумал, что нужно звонить Косте, чтобы направил мазальщика к указанному месту. — Мазальщик — это опытный делец, — которая делает инъекции студентам за определенные деньги. Можно сказать, помощник, сажающий на беду первокурсников. До пятого курса никто не доживает. Страшные жернова перемалывают молодое поколение, не дожидаясь второго пришествия Христа. Рогатые забирают их сразу – Бизнес давно поставлен на поток. Человек — ничто. Рабочий материал — мертвец, отходы. У черных бизнесменов все отлажено. Сначала студентов собирают в особые компании, устраивают веселье, приглашают богатеньких на якобы закрытую вечеринку, к барыге. Так называют продавца порошка. контактирующего с покупателями. Тот приводит красивых девочек, чтобы было все по-взрослому. Затем бесплатно угощает белой дорожкой беды хорошего качества. Потом якобы по дешевке продает косуху, плохой порошок, с синтетическим ядом. После него вывозят трупы бедняков. С них взять нечего. с богатыми работают дальше, пока не выкачают все денежки у родителей. Сами показывают пример, не раскрывают всей правды, что всасывают всего лишь витамины. Остальных ведут в бездну. Затем начинается второй акт представления. Дельцы разыгрывают спектакль, как им хорошо, что они кайфуют, Сами смеются над тупыми безмозглыми марионетками, чьи деньги помогают им съездить на Бали, покупать дорогие машины женщин. Поверьте, они не чувствуют угрызения совести за вашей смерти Уничтожают целый пласт молодого красивого поколения без сожаления. Зачем его беречь? Это же всего-навсего расходный материал. Нарожают мамочки еще уродов для процветания черных дельцов. — Славка, вижу, рад, что я приехал. Не захотел Новый год встречать в Питере? — Конечно, дружище, проходи в комнату. Сейчас один звонок сделаю и поедем, — улыбнулся Слава, открывая дверь в комнату общежития. максим подхватил дорожную сумку стоявшую одиноко у двери махнул головой он созванивался со славой накануне спрашивал где тот будет отмечать новый год слава сказал что с леной поэтому максим прибыл с полным багажником деликатесов и дорогого спиртного когда постучал в дверь общаги никто не открыл он позвонил ему на телефон услышал звук из рекреации Пошел искать друга по ректону. Вот тогда они и встретились. На самом деле Максим очень хотел встретить новый 2020 год с Сашей. Девушка ему очень понравилась. Он надеялся, что ребята будут встречать Новый год вместе, но не знал, как сказать об этом другу. Слава вышел, быстро побежал по лестнице, на ходу набирая номер телефона Кости. Конь прискакал третьим, тихо произнес Слава. Это означало, товар находится на третьем этаже. "Понял", ответил Костя. "Жди кассу". Славе было противно от того, что он делал, каждый раз хотел отказаться, поссориться с Костей, но денег не хватало. Зачёты и экзамены в университете продавались как горячие пирожки. Даже открытый доступ цен висел в интернете. Чем отличались продажники сессий от дельцов? Ничем. И те, и другие продавали смерть.